Глава первая. Олег. Тогда банковский клерк раздраженно посмотрел на меня и тщательно подбирая слова, повторил: "Здесь нет никакой ошибки, Олег Борисович, вам отказано в кредите. Но почему? Я продал все, что только можно продать. У меня есть первоначальный взнос. В качестве залога я оставляю банку автомобиль." Чего вам не хватает, чтобы дать мне этот долбанный кредит, Олег Борисович? Не нужно кричать. Я понимаю вашу ситуацию, но абсолютно стерильный и равнодушный голос. Эмпатия приходит в такие голоса, чтобы умереть. н и хренаты, не понимаешь? Я сорвался. У меня отец умирает, а вы кровь из меня пьете второй месяц. Тут счет на дни уже пошел. Мне нужны эти деньги. Клерк снял очки. И тяжело вздохнул. Сережа, в ы в е д и пожалуйста, клиента на улицу. Ему нужно подышать свежим воздухом. Переволновался. Молчаливый охранник досели стоявшую стены, стремительно приблизился и схватил меня, выворачивая руку и придерживая за плечо. Боль божгла тело, но на фоне плохих новостей я ее почти не заметил. Из меня будто позвоночник вытащили. Этот банк. Оставался последним, у которого я еще не успел получить отказ в кредите до сего момента. Пробовал организовать к р а у н д ф а н д и н г но тот не принес мне десятой доли необходимой для оплаты лечения. Немцы требовали стопроцентной оплаты. Корейцы согласились разбить платеж на две равные доли с годовой рассрочкой, но пока у меня на руках не собралась и первая половина. Сережа настойчиво вывел меня из банка и легким толчком придал ускорение в дверях. Наружу я вылетел скользя на покрытых водой ступеньках, растянулся заливаемый сильнейшим дождем. Впервые за все это время я не знал, что делать дальше. Вначале я бегал по банкам, после десятого отказа попробовал собрать средства в интернете, а теперь что делать дальше? Как помочь отцу? Старенький Opel чирикнул и разблокировал двери. Какой из него залог? Больше десяти лет на ходу. Такой угонять постесняются. Квартира встретила меня промозглой сыростью. Я п о м о р щ и л с я и включил обогреватель. Дом должно быть застал еще моего прадеда и давно подлежал ремонту, на который правительство всегда не хватало средств. До квартиры, выдаваемой корпорацией мне, не хватало еще н е с к о л ь к о грейдов. Полистал сводку новостей на телефоне, пытаясь отвлечься. Очередной бессмысленный протест антиглобалистов против нефтедобывающей ТНК разогнала в Нью-Йорке служба безопасности при поддержке сил полиции. Вовремя они спохватились. Ага. Поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Сколько там по последней статистике рабочих мест принадлежит всему многообразию компаний? 75% п р о ц е н т о в кажется. Кто за музыку платит, тот ее и заказывает. Какой-то журналист метко обозвал наше время эпохой транснациональных корпораций. Попадание получилось стопроцентным. ТНК давно заменили во многих странах правительства. Они кормили и одевали людей, выдавали квартиру. Стоило тебе д о р а с т и до нужной позиции, страховали и лечили. Дистопичное будущее, которым пугали нас Гибсон и Дик, не наступило. Хотя может это с какой стороны посмотреть. Корпорации не пытались отобрать у нас каждый кусочек свободы и загнать в лагеря. Зачем, если можно давать базовый минимум комфорта, счастливый винтик, продуктивный винтик? Гораздо выгоднее оказалось замылить глаза. И п о г р е с т и мозг обычного человека в лавине штампованного контента. Фильмы, игры и сериалы держали людей спокойными и довольными. Игры в последнюю декаду и вовсе вышли на передний план. Ведь в игре ты можешь быть кем угодно. Убегать от однообразной работы и разваливающихся отношений в мир, где ты капитан звездолета или могучий м а г Что может быть с л а щ е для обывателя? Очки виртуальной реальности по данным последних опросов имелись в 93% процентах домов. В Америке и Азии кажется, эта цифра стремилась к 98%. м процентам. Мне не хотелось погружаться в этот сладкий мираж, не потому, что я не любил игры, совсем наоборот. Я хорошо знал себя. На пике популярности классических м м o р п г Еще на обычных компьютерах я играл сутками, пропускал еду и сон, не заметил ухода тогдашней девушки, заглушил боль от смерти матери игровыми эмоциями. Отец вытащил меня, убедил попытаться найти себя в этой и совсем не магической жизни. Я справился, усердно работал на Райно Тек, стал старшим специалистом, потом супервайзером отдела. Заработав позицию старшего менеджера, я бы получил квартиру не серую развалюху вроде моей, а кусочек свободы в современном небоскребе с консьержем, прачечной и кухней, доставкой любыми услугами, что могут понадобиться жителю мегаполиса. Я знал, что если снова сорвусь, то из виртуальной реальности уже не выберусь, как наркоман, завязавший со своим грехом. Я избегал любых игр и общения с игроманами, что в наше время получалось особенно тяжело, ведь играл почти каждый. Старался оказаться вне ситуации, где мне захотелось бы поиграть. В моей квартире не имелось даже очков виртуальной реальности, несмотря на то, что они позволяли не только играть, но и смотреть фильмы. Гораздо проще оказалось не попадать в ситуацию, где моя воля будет испытана. Чем терпеть искушения? От глубокой рефлексии меня отвлек сигнал планшета. Новое письмо. Я привычно начал р а с ч и щ а т ь а в г и в ы конюшни входящих сообщений. Схема быстрого заработка без смены основной работы в корзину. Директор африканской компании предлагает солидное вознаграждение за помощь в оформлении многомиллионной денежной операции. Нигерийские принцы давно сменили профессию и ушли в корпоративный мир. Туда же горящее предложение на легальные легкие наркотики, н о р м а т и м и к и Удалить, удалить, удалить. Наконец я дошел до о т в л е к ш е г о меня письма. В качестве домена у отправителя стоял не характерный для спама адрес собака-парагон.ком. Письмо ушло с ящика одноименной компании, одной из крупнейших в мире в IT сфере. Не слышать про нее я просто не мог. Пару раз даже устроиться пытался, но резюме улетали словно в пустоту. Основная в 2018 году всего за два десятка лет она смогла поглотить большинство конкурентов за счет постоянного продвижения новых и новых технологий. Именно Парагон, или Парагон, как проще для русского языка называли его обыватели, первыми запатентовали настоящие дедвир очки. Очки глубокого погружения в виртуальную реальность не просто трехмерную картинку, которая имелась на рынке еще в конце 20 века, а настоящий живой, а главное интерактивный трехмерный мир. Эти очки позволяли рассматривать его во всех деталях, а также управлять им мысленно, не вставая с дивана, просто считывая нейронные сигналы. Однако всемирное богатство и славу им принес прогресс на Ниве. искусственного интеллекта. Их ИИ смог пройти тест Тьюринга, который рвали еще качественные чат-боты во второй декаде 21 века, и тест Анкрайта к а б а я ш и В течение года он и его копии благополучно заменил большинство людей на самых примитивных позициях. Миллионы водителей, уборщиков, заводских рабочих, бухгалтеров и прочих клерков в одночасье потеряли. работу. Волна протестов могла бы привести к хаосу и беспорядкам, но с изобретением ИИ возникли десятки новых профессий, а ТНК оказались готовы оплатить курсы переквалификации бывшему почтальону, чтобы сгладить с о ц и а л ь н о е н а п р я ж е н и е и получить верного и благодарного работника. Я открыл письмо и погрузился в чтение. Уважаемый Олег. Мне стало известно ваша проблема по поиску финансирования лечения для вашего отца. У меня есть решение, которое, вероятно, сможет вас устроить. Готов рассказать детали приличной встрече. С уважением Алексей Решетов, старший исследователь Дивизион прикладной виртуальной реальности п е р а г о н от Астра. Неплохой слоган у компании Броски. Письмо застало меня врасплох. Слишком уж вовремя оно пришло. В совпадение я не верю. Значит, кто-то им слил информацию. Либо компания целенаправленно ищет людей, оказавшихся в ситуации, схожей с моей, в безвыходной ситуации. Добавил мой внутренний голос. Дорога до офиса не заняла много времени, и уже через полчаса я стоял на ресепшне. е Все семьдесят два этажа этого с т е к л я н н о с т а л ь н о г о монумента человеческому гению принадлежали парогону. Симпатичная девушка застойкой быстро уточнила, к кому к я пришел. Несколько раз настойчиво предложила чая, кофе, после чего оставила меня ждать на диванчике со словами: Алексей освободится в течение с о р о к минут и сможет вас принять. Действительно. Ровно через сорок минут невысокий мужчина с залысинами смог принять меня в своем кабинете. Обстановка похожая, намеренно скупая, светлая офисная мебель, а из личных вещей на столе Алексея стоял только небольшой кактус. Повесив пиджак на спинку кресла, он достал из ящика папку с бумагами и бегло пролистал их. Бесонов с Олег Борисович, 32 года, холост, работает на р а й н а т е к на позиции супервайзера отдела контроля роботизированных систем. Из ближайших родственников остался только отец Бесонов с Борис с т е п а н о в и ч который сейчас лежит в первой городской больнице с диагнозом рак поджелудочной железы. Все верно? Голос Алексея звучал предельно сухо. Все верно. Уместили мою жизнь на один лист А4, как я вижу. В тон проскочил сарказм против моего желания. Ну что вы, ваш файл гораздо толще. Здесь только то, что имеет отношение к нашему делу. Например, вы знали, что ваша лояльность компании работодателю оценена в 197 баллов при максимуме в 2 балла. Это значит, что вы не допускали негативных высказываний в адрес Райна т е к с е Ти. Или по крайней мере делали их не под своим основным аккаунтом. Уже тише добавил он. Исправно выполняли свою работу, не опаздывали и не прогуливали. Почти образцовый работник. Даже странно, что Райна так не выдал вам беспроцентный кредит. Ах, да, вижу, ваш грейд не позволял получить всю требуемую сумму. Я почувствовал, как хрустнули мои костяшки. И заставил себя медленно дышать через нос. Если эта гнида хотела показать, что вся моя жизнь для них о т к р ы т а и прозрачна, ему это удалось. Какое решение вы хотели мне предложить? Явный уход от неприятной мне темы. Но времени размазывать суп по тарелке не осталось. Я отвечу на ваш вопрос, но вначале небольшой экскурс в историю компании. Парагон выпустил линейку... d и д в очков м о р ф е й в 2021 году. С тех пор ее неоднократно модернизировали, но это оставалось лишь п о л у м е р а м и Конечная задача нашего дивизиона с самого основания всегда одна: создать полноценную капсулу виртуальной реальности. В этом нет никакой тайны. Большинство наших конкурентов, те, кого мы еще не поглотили, он хмыкнул, тоже работают над этим. Наш клиент хочет не просто видеть и слышать и н ы е миры. Он жаждет вдыхать запах неизвестных растений, чувствовать отдачу бластера, есть необычные лакомства, которые пищевой б л о к никогда не сможет ему приготовить, осязать текстуру рукояти меча в своих ладонях. Алексей незаметно для самого себя перешел на высокий рекламный слог. В общем, он хочет обмануть себя настолько достоверно, чтобы забыть, насколько пресна и скучна его обычная жизнь. Несмотря на моё предубеждение к Алексею и отношение к играм, его слова отозвались во мне. Всего этого хотел не только их клиент, но и я сам где-то в глубине души. Вижу, вы понимаете, о чём я говорю. Он уловил мое состояние. Тогда хочу вас обрадовать: впервые за 43 года с момента своего основания, п а р а г о н близок к тому, чтобы дать своим клиентам желаемое. У нас есть работающий прототип капсулы, модель Аберон. Кроме вышеобозначенного игрового применения есть же еще медицинское для инвалидов и лиц, проходящих реабилитацию, потенциальное использование совместно с крионикой для освоения космоса. Обучение новым навыкам и знаниям, отбывание наказаний в пенитенциарной системе — с ф е р а применения безграничны. Похоже, Алексей сел на своего любимого конька. А теперь, собственно, перейдем к тому, что я вам предлагаю. Алексей убедился, что я внимательно его слушаю, и продолжил: «Сразу скажу, что п а р а г о н не занимается благотворительностью». Алексей на секунду замолчал. И поправил себя. Нет, не так. Вообще-то мы занимаем первое место в мире по объемам пущенных на благотворительность средств. Но я имею в виду, что если вы согласитесь, то вам придется потрудиться, чтобы получить эти деньги. Нам нужно, чтобы вы с группой отобранных добровольцев испытали наши прототипы. Физически они безопасны для людей. В этом мы убедились. Однако никто не знает, какой эффект окажет длительное пребывание в капсуле на психическое и умственное состояние человека. Именно это вам и придется выяснить. В качестве эксперимента дюжину добровольцев поместят в капсулы на разные периоды времени, выбранные старым добрым жребием. Мы будем отслеживать ваше состояние по итогам вашего погружения. Соберем со всех информацию в качестве занятия во время погружения. Выбрали крупнейшую многопользовательскую игру Вяшерон. К слову, она тоже принадлежит п а р а г о н у Случайным образом среди добровольцев будут распределены настройки реалистичности. Я говорю о наслаждении, боли, запахах и тому подобном. На данный момент мы не нашли способа разграничить эти источники. Поэтому стоит полностью убрать боль, исчезает наслаждение, снижаем запах, пропадает чувство вкуса во время погружения. Удалось лишь влиять на полноту ощущений. Нам нужно определить ту золотую середину, которая позволит среднему игроку комфортно играть. Решетов перевел дыхание и продолжил: Пока мы не знаем, как длительная симуляция пяти органов чувств повлияет на ваш мозг. Поэтому вам нужно будет подписать добровольный отказ от любых юридических претензий по отношению к парагону. Если что-то пойдет не так, а я вынужден вас предупредить, такая вероятность есть, мы не будем нести ответственность за ваше состояние. Он серьезно посмотрел на меня и закончил монолог на самой заманчивой части. Если вы согласитесь на наше предложение, мы оплатим лечение вашего отца. А также выдадим неплохой бонус в размере вашей годовой зарплаты. У вас есть ко мне вопросы? Честно сказать, я растерялся. Слишком быстро моя ситуация поменялась от безнадежной до имеющей шанс на счастливое разрешение. На какой срок меня засунут в капсулу? Как я уже сказал, сроки варьируются. Самый малый составит неделю, самый долгий. Один календарный год. Тут уж как вам повезет. За год тело полностью атрофируется. Да и с питанием, например, мне непонятно. Это как раз не проблема. В капсулах будут установлены электроимпульсные массажеры для стимуляции ваших мышц, а питание будет подаваться через трубки и капельницы. Похоже, вы все предусмотрели. Алексей самодовольно улыбнулся. Мы давно работаем над этим прототипом и сейчас, как никогда, близки к тому, чтобы ошеломить весь мир. Если вы думаете, что Парагон сейчас богатая компания, подождите. Когда у нас будут все контракты, н а ч и н а о т военных и к о н ч а я медицинскими. Я хочу знать, как вы меня выбрали. Зачем вам это? Допустим, проверить собственную догадку. Боюсь, это конфиденциальная информация. Решетов как-то механически раздвинул губы в стороны. Желание разбить эту белозубую улыбку в дребезги накатило и также быстро ушло. То есть это просто совпадение, что конечным бенефициаром многих крупных банков является Парагон. Улыбка Решетова, если и померкла, то лишь на миг. Олег, похоже, ваши способности по поиску информации находятся на достойном уровне, как и умение строить логические цепочки. Но вряд ли кто-то назовет эти совпадения секретными. Да? Давайте тогда я попробую построить очередную цепочку. Я подал заявку на кредит в множество банков, что-то около 20, если память не изменяет. Парагон, как основной акционер, имеет доступ к подобной информации, знает, что мне везде отказали. О чем говорит моя настойчивость? О том, что мне крайне нужны деньги. Я пока не слышу в этих бесспорно интересных теориях вопроса. Решетов смотрел на меня снисходительно, как родитель, которого маленький ребенок пытался впечатлить кривой м а з н е й выдавая ее за картину. Вопрос? Хорошо будет вопрос, каково это использовать людей, которые находятся в тупике, в отчаянии и лишены опций. Мы никого не заставляем. Выбор целиком в ваших руках. Я почти тебе верю, тварь. словно головой о бетонную стену биться. Мне нужно подумать и прочесть договор. Конечно, но решайте быстрее. У нас есть уже десять добровольцев, и вы можете не успеть. Я отправлю вам всю документацию на почту. Если надумаете, просто поставьте свою электронную подпись. Из офиса п а р о г о н а я вышел смятение. Подсознательно я чувствовал подвох. Но выбора у меня действительно не оставалось. Они это знали, и я это знал. В палате неприятно пахло лекарствами и мочой. Отец выглядел скверно. Краши только в гроб кладут. Здоровый в прошлом мужчина, высокий и статный, лежал накрытый тонким одеялом. Волосы выпали из-за химиотерапии. к о ж а землистого цвета, похудевший до состояния жертвы концлагеря. Тяжело есть, когда тебя постоянно тошнит из-за химии, а опухоль забирает все силы. Только пронзительные голубые глаза составляли все его сходство с прежним здоровым обликом. Олег, ты не ответил мне. Где ты деньги нашел? Отец хмурился, и эта простая эмоция казалась... Забирала у него все силы. Пап, все в порядке, мне дали кредит. Не нужно мне врать, а? Кто тебя кредит даст? Я-то знаю, сколько стоит лечение. п о д о п е л ь тебе его дадут, что ли? Ага, догонят и еще дадут. Буркнул он. Ты прав, я не хочу тебя обманывать, но говорить не буду. к а ф е л ь н ы й пол занимал все мое зрение. Батя тебя любит, а ты его бесишь. А мне нервничать нельзя. Он улыбнулся уголками губ. Ну хоть не криминал. Нет, все законно. И то слава богу. Заметное напряжение отпустило его. Я тебе апельсинов принес. Попытался я сменить тему. Спасибо. Брось на тумбочку. Он вздохнул. Корейцы или немцы? Корейцы, у них процент выживаемости выше. Ну и как я с ними говорить буду? Бать, тебе говорить ничего не надо будет. Пальцем ткнешь, живот. Закрыл глаза, открыл глаза, проснулся здоровым человеком. А как я медсестер кадрить буду, если я не говорю по ихнему? Отец храбрился. По их? Я в тебя сейчас апельсином кину, б о л б е с Жестами. Будешь им подмигивать и приглашающий руками делать. Поправьте мне, мол, подушку, очень неудобно. Отец засмеялся. Его задорный смех вызывал одновременно и радость, и тоску. Кажется, последний раз он так смеялся до диагноза. Смотри, найду себе там невесту. Будет у тебя брат раскосый. Жалеть будешь, что к немцам не отправил. Ничего переживу. Иди давай. Скоро местная дома мучительница Фрекин Бок придет на процедуры меня вести. А она скажу тебе, дружище, как три корейские медсестры в обхвате. Не заболуешь. Из палаты я вышел полный решимости. Нужно будет. п р о с и ж у в капсуле и д в а года. Но отец у меня снова на ноги встанет. Мой начальник в р а й н а т е к е подписал заявление на неоплачиваемый отпуск, не глядя. Долго м я л с я пытаясь подобрать слова. Наконец выпалил: "Олег, очень надеюсь, что ты вернешься к нам в отдел. Знаю, что ситуация у тебя сложная. Я к боссам за тебя ходил, просил. Это скотина". Он огляделся и тише добавил: "Макбрайд зарубил, сказал Грейт не позволяет и все. Мудак". Поэтому я рад, что ты нашел деньги. к л е ч и отца и возвращайся к нам. Твое место тебя дождется, обещаю. Хороший все же Прокофьев мужик. Нужно будет ему вискарь презентовать потом. Спасибо, Тимофей. Если что, ты же играешь, да? А то сто пятнадцатый уровень подбоченился руководитель. Друид к о с а л а п он зовут. Хорошо. Можешь с моим отцом связаться. Вот его телефон. Не знаю, насколько это все затянется. Напиши мне, если от него какая-то информация поступит. Я тебя сам найду. Договор составили максимально непонятным бюрократическим языком. Суть же его сводилась к тому, ч т о б о всех рисках и опасностях я предупрежден, и если стану овощем в результате этого эксперимента, то парагону я никто и звать меня никак. Иски образуюсь не подавать, претензий не имею, лечения они мне оплачивать не будут, скинут у обочины и дальше поедут. Стоило письму с подписанными документами улететь, как зазвонил мобильный. о л е г повезло вам, в уходящий поезд заскочили. Алексей звучал нарочито доброжелательно. Ваши документы пришли на пять минут раньше, чем другого претендента. Двенадцатым будете. Что вас завтра у нас в офисе? Отбой. Хорошо, спасибо. Алексей смотрел дюжину стоящих или сидящих в к р е с л е к о л я с к и как в случае сосунувшись молодой девушкой перед ним, разнородных людей и начал инструктаж. Уважаемые добровольцы проекта Оберон, еще раз напоминаю правила.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 Две из них имеют уровень б о л и и наслаждения: сто процентов, две п д с т процентов, е а пять процентов. Остальным шести уровня наслаждения более неравнозначные, то есть один выше другого. Уровни составляют 15%, 30% процентов, и 70%. процентов и процентов. Сделано это для того, чтобы определить оптимальные настройки для человеческого разума при полном погружении. «Ага, Покажите мне психопата, который захочет играть при ста процентах боли круглый день. Мужчина в возрасте недовольно скривился. Алексей п р о и г н о р и р о в а л его. Порошутиной же реби. Я смотрел, как один за другим добровольцы доставали пластиковую палочку из кулака Алексея. Какой-то архаичный метод для столь продвинутой корпорации. Возможно, сделали именно так, чтобы люди потом не жаловались. Что и их распределил как-то нечестно. Девушка с длинными кудрями взвизгнула от радости. Ей попалась неделя. Ее можно понять. Всего неделя и у тебя годовая зарплата и спасение родного человека. Или что там ей пообещали? Тот самый недовольный мужчина выругался. Ему выпал короткий жребий. Год. Молодой парень с выкрашенными в ярко-синий цвет волосами. вытащил дрожащей рукой, волнуется что ли, палочку на полгода, но никак не отреагировал. присвистнув, он отошел в сторону. неопрятного вида женщина с челкой, таких можно найти в очереди к врачу или ерце, вечно склочные и недовольные, достала жребий на месяц и всем своим видом показала, насколько она разочарована. девушка в коляске. Невысокая с короткими рыжими волосами подъехала и рывком вырвала у Алексея свой жеребий. Наконец подошел и м о й ч е р е д Не глядя я выдернул пластиковую палочку из рук Алексея. Что ж, год-то год. Я выбрал свободную капсулу и рассмотрел ее вблизи. с т а л ь н о е чрева Берона и м е л о даже на первый взгляд удобное ложе. Несколько дисплеев перемигивалось цветными огоньками, выводя данные об уровне кислорода, электропитании и физическом состоянии подопытного. Молодой техник хлопнул по корпусу рукой и гордо отметил: «Настоящее чудо! Этим дебилом из Кайтуинг до такого, как до Владивостока пешком. Можете не переживать, мы кучу тестов прогнали. С вашим телом все будет в полном порядке». Это оговорка про мое тело, но не мой разум. Меня задело. Не хотелось закончить свое существование овощем, так и не узнав, что стало с отцом. п о с л е д н е е СМС от него пришла утром. Приземлился в аэропорту Сеула и направился в клинику. Средства от п а р а г о н а поступили весьма оперативно. Когда заберетесь внутрь, система в о т к н е т вам несколько датчиков в тело. Будьте к этому готовы, также вам ставят э, катетер в мочевой канал. Техник смущенно потёр кончик носа и продолжил: Не знаю, какие настройки у этой крошки, их вам сообщит ИИ при погружении. Адаптация к игре в таком режиме может занять какое-то время. Не спешите лезть в драку, особенно если вам выпадет сто процентов боли. Вот, собственно, и всё. Зачем вообще добавлять в игру боль? Какой маркетинговый, не говоря уж о юридическом отдел пропустит это? Не сдержал я давно н а з р е в ш и й вопрос. Ощущения разделить они не могут. Ага, почти поверил. Техник отвел взгляд и еле слышно п р о ш е л е с т е л Мы стараемся не задавать лишних вопросов. Я махнул рукой и собеседник, поджав губы, пробубнил. Ну, не пух вам там. К черту! Я вздохнул поглубже, снимая себя больничный халат, который нам выдали, чтобы прикрыть ноготу. Я перекинул ноги через бортик, занимая лежачее положение. Ощущения оказались довольно комфортными. Мягкая обивка поддерживала тело со всех сторон, словно лежишь на самом лучшем матрасе в мире, с мягким гудением. Крышка капсулы начала опускаться. Надеюсь, она не станет моим саркофагом. Пронеслась в голове мысль. На секунду стало темно, но затем д и с п л е и разогнал окружающий мрак. С тихим шипением из стенки выехала игла и в о т к н у л а с ь мне в вену. Видимо, через нее будет идти питание. А вот о щ у щ е н и е от подсоединения катетера... Я не пожелал бы испытать и своему врагу. Дрожь прошла по моему телу снизу вверх. Я старался дышать глубоко и отрешиться от своих ощущений. На голову мне опустилось еще несколько датчиков, занимая свое положение на висках. Момент перехода я пропустил. Только что еще рассматривал крышку капсулы изнутри, и вот перед моими глазами возник сгенерированный текст. Свое тело я больше не ощущал, не чувствуя никакого дискомфорта из-за многочисленных устройств, введённых мне в тело. Загрузка. Ждите. 30%, 70%, 100%. процентов. Семьдесят процентов. Сто процентов. Загрузка завершена. Добро пожаловать в а ш е р о н Да сопутствует вам удача, а рука всегда бьёт без промаха. Немного в ы ч е р н о но тематически верно. Мне такое даже нравилось в детстве. Внимание. Администратором вам зафиксированы настройки: 30% процентов боли, е е 70 процентов наслаждения. Выберите игровую расу. Внимание. Выбор расы, анатомически отличной от человеческой, может увеличить период адаптации. и вызвать непрогразируемые ощущения. Перед глазами стоял обычный человек в полный рост. Повинуясь моему желанию, он исчез. Его место занял к о р е н а с т ы й бородатый дворф, потом грациозный и светлый эльф с длинными волосами. Я не видел каких-либо курсоров или иных элементов интерфейса. Совсем не приходилось напрягаться. И знал, что я хочу от него. Справа от человека появился длинный список, написанный от руки на пожелтевшем от времени пергаменте. Я захотел увидеть все доступные расы, и система сгенерировала его. Я опустил взгляд ниже по списку. Место дворфа занял крошечный усатый хоббит, лицо вытянуто в дурацкой улыбке. Брр, нет. Взгляд выцепил те самые анатомически отличные расы. Передо мной предстал Кентавр. Мускулистый корпус уходил в тело черной лошади. Он топнул копытом и вскинул кулак вверх. А что удобно, сам себе маунт. Пусть и слота в брони наверняка меньше. Потом Нага. Огромный змеилют зашипел, раздвоенный язык выпрыгивал из раскрытого рта, производя отталкивающее впечатление. Он стоял. Покачиваясь на змеином хвосте, в который переходило гуманоидное тело, лишённое ног, стоило мне подумать о том, что у раз должна быть своя склонность к тем или иным силам, как над головой Нага возникла надпись "Тёмный Союз". Угадал. В игре имелось несколько фракций. Я отмотал список обратно до эльфа и увидел Империя Света. Быстрое изучение всех доступных вариантов выдало следующий расклад: в игре имелось всего две фракции, которые наверняка по законам жанра в о е в а л и между собой. С такими-то названиями на стороне империи света расположились классические Толкиеновские расы: люди, светлые эльфы, дворфы, хоббиты. Данные расы являлись основателями империи. Кроме них туда входили на правах вассалов. Кентавры, табакси, прямоходящие коты, пантероголовая модель, предложенная Ии, выглядела достаточно забавно. Асимары, бастарды светлых богов и других разумных рас, аракокра, странная раса гуманоидных птиц, массивные крылатые тела, высокий рост, грозный клюв. Первая моя ассоциация — грифоны, если бы те умели ходить на двух ногах. На стороне т ё м н о г о Союза выступали классические злодеи и антигерои: орки, темные эльфы, дроу, тролли, гоблины. Их васалами с оказались наги, минотавры, тифлинги, бастарды темных богов и других разумных рас, кенку, еще более странная раса полулюдей и полуворонов. По моему желанию игра тут же выдала мне немного базовой информации об этой. Загадочный расе невысокие тела Кенку ростом в 170 с м с а н т и м е т р о в считался настоящим великаном по меркам расы. Черные блестящие перья покрывали их с ног до головы. Ноги представляли собой типичные для птиц лапки с тремя пальцами, а вот руки вполне гуманоидные пять пальцев с острыми когтями. В отличие от р а о к р а Кенку лишились крыльев. В добавок имели какие-то проблемы с речью. Конкретнее объяснить и й отказался. Характер они имели зловредный, а жадность и обман коренные черты для них. Чаще всего занимались воровством и бандитизмом. Для начала я решил определиться с фракцией, а потом уже решать, какую из доступных нераз взять. Игра по моему запросу выдала историческую справку по обеим сторонам. показав, как они видят себя и своих оппонентов. Дата основания империи Света исчезла в веках, но причина горит неугасимо до сих пор. Борьба со злом во всех его формах. Противостоять махинациям безмолвного врага можно лишь сообща. Ведомые великой богиней Аларис под руководством императора Антриэля расы Империи Света. посвятили своей жизни служению другим, защите слабых и обездоленных, и борьбе с тьмой в любых ее проявлениях. Темный Союз является их и с к о н н ы м и врагами. Темные не гнушаются нападать на мирных жителей, совершать набеги на торговые поселения и обращать разумных в рабство. Темный Союз появился на в я ш и р о н е Когда отвернутые г и светлыми очепенцы решили сплотиться для защиты своих жизней от геноцида, темные расы бежали далеко на восток за кипящее море, спасая себя и своих близких. Вся их вина заключалась в том, что они отличались от так называемых светлых. Темный пантеон возглавляет великий бог Малаак, а верховным лидером союза является властитель Шардакс. Главная цель тёмных — жить в свободе и достатке, не передавая другим право решать з а себя. Империя Света является их исконными врагами и не остановится ни перед чем, чтобы завершить то, что они начали — полное уничтожение всех тёмных. Если отбросить п р и у к р а ш и в а н и е и взаимные обвинения, различие обеих фракций выходило в их идеологиях. Коллективизм против индивидуализма. Мы против я. Интересный подтекст заложили в игру разработчики. Светлые всячески наносили добро и причиняли справедливость, не считаясь с ценой. Темные определили свою свободу и независимость как главную ценность и отказывались следовать линии партии. Такой вот расклад. И кто из них мне ближе? Я посмотрел на гордые лица людей. И светлых эльфов. Только в моих глазах они уже не выглядели столь светло, надменные, щ е с л а в н ы е непробиваемые. Знавал я таких людей, которые готовы положить всех вокруг ради своей цели. А она у них безусловно четкая и понятная. Власть. Нет со светлыми мне не по пути. Чужого мне не надо, но своего и пяди не отдам. Да, Эдака. Англосаксонская доктрина крепости: отстаивать и защищать дома и имущество с оружием в руках. В это я могу поверить. Я еще раз рассмотрел список доступных темных рас: орков, минотавров, троллей и гоблинов. Я отбросил сразу. Не нравится мне их внешний вид и все тут. Не хочу быть горой мяса и наоборот м е т р с к е п к о й в прыжке. Остались Дроу, Наги, Тифлинги и Кенку, хотя они прошли по краю зароста. В конечном счете Нагов я исключил из-за потенциальных проблем с а н а т о м и е й Не желаю, когда выберусь из капсулы, а я выберусь обязательно. Переучивать свой мозг заново ходить вместо змеиного ползания по полу. Я долго ломал голову над Кенку, но в итоге отбросил и их. Определенный кураж играть таким странным существом есть, но обозначенные непонятные проблемы с речью напрягали. Остались Дроу и Тифлинги. В отличие от своих светлых кузенов Осимаров, чьи тела будто лучились золотистой энергией, даже Нимб небольшой виднелся. а л и ц а красотой могли поспорить со светлыми эльфами. Тифлинги имели красноватые р о ж к и на голове, гибкие хвосты. А в остальном вполне человеческое тело, чертята в общем. Я уже примерно понимал, какой класс хочу выбрать. Да и хвост меня смутил. Итак, подтвердив игре, что я уверен в выборе расы, я провалился в настройке внешности своего темного эльфа. Вариант лица по умолчанию показался мне слишком слощавым. Такому д р о у не врагов вырезать, а цветочки им дарить. Несколько раз потыкав в р а н д о м и з а т о р Я так и не удовлетворился предлагаемыми лицами. Не пойдет. Я предложил системе отсканировать свое лицо и, увидев и с к о м ы приятно удивился, немного поднял с к у л ы придав лицу слегка и х и д н о е выражение, как если бы этот эльф знал о каких-то скелетах в шкафу своего собеседника. Цвет волос д о з в о л я л о с ь изменить хоть на синий, хоть на фиолетовый. Но я решил оставить белоснежный, что стоял по умолчанию, а вот прическа меня не устроила. Длинные до плеч волосы, которые подходили бы магу или принцу, но не бойцу ближнего боя. Схватят меня за такие космы, да как приложат о стену в драке. Пиши п р о п а л о Короткие прически, предлагаемые системой, это сплошь волнистые локоны и грива, падающая через лоб. Иногда н а прочь, закрывая один глаз. Это Кей, Кей поп исполнитель на выезде. Девочкам понравится, но к образу, что я держал в голове, абсолютно не подходило. Поэтому я укоротил волосы и зачесал их назад. Эффект воска для волос без какого-либо воска. Удобно. Глаза по умолчанию стояли сиреневые. Система предлагала также насыщенный фиолетовый и бесцветный молочный. Мне не нравилось. Потом, видимо, вспомнив, что Дроу все-таки и среди тёмных раз, выскочили красные глаза, будто у заправского тёмного властелина. Разве что в е ж а щ и х жертв не хватает. Так не пойдёт. Мысленно дал Пинкаи и поставил обычные голубые глаза, как у отца. Чего-то не хватало. Слишком мой аватар казался х о л ё н ы м даже несмотря на мои манипуляции. С одной стороны, это эльфы, они всегда такие. Даже умирая дизентерией посреди джунглей, они будут выглядеть как на вечернем балу. С другой стороны, я четко видел, что мне нужен грозный боец, который хлебнул лихо и повидал в жизни все, даже если он стартует на первом уровне и никогда не держал ничего тяжелее вилки в руках. В начале я добавил короткую аккуратную бороду. Чистое исполнение з а т а ё н н ы х желаний. Даже врать не буду. У меня самого борода не росла от слова совсем. Здесь же белая борода поверх черной кожи выглядела необычно, придавая Эдаки вид лихого пирата или жигала. Добавило я з в и т е л ь н о е подсознание. Ситуацию исправили шрамы. Тонкая белая нитка зажившей плоти о т п е р е н о с и ц ы в угол щеки. Вторая. По щеке через губы. Как финальный штрих я дал и задачу показать м не типичные ритуальные татуировки д р о у Перед глазами возникло несколько портретов: молодой воин д р о у чьи руки покрывали острые хищные линии, закручиваясь к л о к т я м ослепший на один глаз м а г шею которого з а к р ы в а л а сеть нитей похожих на паутину, и, наконец, молодая девушка д р о у в зеленом платье, похожа жрица. Чье лицо укутывал сложный узор. Белые линии, а какие еще могут быть цвета поверх черной кожи д р о у частично закрывали подбородок, зону под ее хризобериловыми глазами, и дальше загибались на щеках квискам. На лбу эти линии, соединяясь, образовали замысловатый узор, что-то вроде корней или, наоборот, кроны дерева, уходящего к линии волос. Получался очень яркий и памятный образ. Да, это подходит. Я перенес рисунок на своего персонажа, отказавшись от нижней части рисунка, оставив только верх, под глазами и на лбу. Еще раз оглядел финальный результат. Теперь вместе с короткими волосами, бородой, шрамами и татуировкой на меня смотрел боец, а не наследный принц Лентяй. Насмешливое выражение лица заставляло руки чесаться, чтобы врезать по нему. Как раз нужный эффект. Буду бесить всех вокруг. Система зафиксировала выбор и предложила придумать имя. Не люблю все эти клички вместо имени: нагибаторы, хирурги, котявки, шаманки и прочие м е г а п и х а р и Рандомизатор предложил несколько таких же сладких, как изначальная внешность имен. Филаерн, а й с о н и э л ь Делиор. Я пропускал имена одно за другим, пока система не выдала г в и н д а н и э л ь Секунду подумав, я стер последние буквы и слегка изменил написанное. Гвиндон. Нормальное имя, легко произносится, отлично сокращается, а з н а ч и т с о партицам й будет просто ко мне обращаться. Мой дроу исчез. А в голове раздался голос, который на контрасте с доселе четкими ответами звучал как заевшая пластинка. Боб, -бо ги, ги, о п определяют вашу, шу, су, судьбу. Ждите. Подруга тебя инсультом накрыл или что? Обеспокоился я. Система не ответила, но тишину прервали т р о м б о н ы и в а л т о р н ы Мотив показался мне запоминающимся. Хоть во власти линколец, вставляй. Ваш дому н и ч т о ж и л и соперники из старшего дома т а к и н а р Ваша семья убита. Вы находитесь в плену. Завтра вас казнят. Шикарно. А чё сразу в яму с драконом не скинуть? К чему такие долгие прелюдии? И проигнорировал сарказм и меня накрыла темнота.